Фу, кнопка, отстань. Девочка ладонью прикрыла лицо от собаки, бросившейся её облизывать. Следом на веранду входила бабушка. Солнышко, да ты всё лежишь, и бледная какая. Часом не заболела? Бабушка подошла и положила тёплую ладонь ей на лоб. В другой руке она держала белую и мальированную миску. Ничего я не заболела. Лара старалась скрыть волнение, и пока не могла решить, рассказывать обо всём увиденном или нет. "Вставай, сейчас чайник поставлю, вот и клубнички собрала". Бабушка хотела поставить миску под кран умывальника. Лара испугалась, сейчас на ягоды польётся вода, над которой только что читала заклинание соседка. "Нет, я сама, по-моему", закричала Лара, вскакивая с дивана и выхватывая миску из рук бабушки. Она зачерпнула ковшиком воду из ведра, стоявшего рядом, и поспешно приснула на клубнику. Две не крупные ягоды, вылетев из миски, упали надно умывальника. Лара схватила их и зашвырнула через открытую дверь прямо в клумбу. Ларочка, детка, да что с тобой? Гнилые попались, бабуль. Лара понимала, что её поведение со стороны кажется странным. Просто скучно мне, заняться нечем. Лара говорила теперь мягче, стараясь успокоить бабушку и не выдать себя. Ну ничего, через месяц Ася приедет, будет веселее. Через месяц, в середине июля. Она до сих пор срочно с кем-то посоветоваться. Ася в экспедиции, а ей тут на даче сидеть всё лето. Из любимых занятий только чтение книжек. Да и вообще с двоюродной сестрой жизнь всегда бурлит. Она находит, чем заняться, постоянно какие-то приключения. Как бы хотелось увидеть Асю прямо сейчас. А ещё родителей всё лето не будет, они до сентября в командировке в Заполярье. Бабуль, а зачем у нас в заборе проход к тёте Марусе? Она что, не может, как все, заходить через калитку? Чего это ты вспомнила? Давно там штакетник снят. еще когда Володя ее был жив. И пусть я хоть Тобику могу поесть отнести, Маруся ему одни помои льет. Лара любила Тобика, обычного дворового пса с темно-желтой короткой шерстью и почти черной мордой. Очень грозный, но Лару ни за что не тронет. Когда дядя Володя, муж Маруси, взял щенка, девочке было лет восемь. Она бегала с ним по дорожкам, бросала мячик. Потом Тобика посадили на цепь и больше не разрешили играть. Хотели вырастить злобную сторожевую собаку. С кнорой Тобику повезло. Дядя Володя сколотил крепкую с круглым входом. Крыша почти без уклона, на ней пёс и лежит большую часть дня, и по-прежнему радуется, когда Лара приближается, чтобы погладить его. Значит, проход соседского участка останется. Так и будет эта бабка шастать. Ася бы что-нибудь придумала. А я просто размазня какая-то. И бабушке не могу сказать почему-то, ведь явно происходило что-то нехорошее. И как о таком рассказать? Ларе хотелось отогнать воспоминания о недавнем происшествии. Это как укор ей, такой тихий и нерешительный. Надо действовать, а она лишь страдает. Лучше бы она всего этого просто не видела.